Глава 15 Лори сидела в своём любимом мягком кресле и смотрела на город. Её просторный, полный воздуха кабинет с окнами в пол, выходящими на каток Рокфеллерского центра, всё ещё вызывал у неё восхищение и благоговейный трепет. Был конец марта, и посетители катка пользовались возможностью покататься на коньках в последние две недели существования здешнего льда. С шестнадцатого этажа катающиеся казались крошечными, а город — аккуратным. В своём кабинете Лори чувствовала себя комфортно. Всю его обстановку и весь декор она выбирала сама. И кресло, на котором она сидела сейчас, и длинный обитый белой кожей диван, и журнальный столик, сделанный из стекла, и подвесные светильники. Даже если они с Алексом переедут в такую квартиру, которая будет для неё совершенно новой, у неё по-прежнему останется её кабинет, её собственное обжитое пространство. Она уже закончила составлять список тем, которые она собиралась обсудить во время своей встречи с Кендрой Белл. Как она и ожидала, Кендра не захотела встречаться с ней в своём доме. Она также не пожелала приехать в студию на Средний Манхэттен, сославшись на занятость. И Лори даже начала гадать, не хочет ли вдова потянуть время. Когда она предложила Кендре назначить место встречи, та выбрала «Отто» — итальянский ресторан в Гринвич-Виллидж, который Лори уже знала. Так что тут не будет проблем. В самом низу списка тем Лори написала «Бар из Твиллидж. Ужалить». Начальник убойного отдела полицейского департамента Нью-Йорка подтвердил, что Кендра бывала в некоем баре, но не пожелал сообщить Лео название этого заведения. Лори подчеркнула слово «ужалить», которое использовал детектив. Лео предположил, что так он, возможно, намекал на план поймать Кендру с помощью внедрённого агента. Но Лори хотелось верить, что это и есть подсказка, которая приведёт её к тому бару, о котором шла речь. Если она сможет выяснить название этого бара, то сможет спросить тех, кто там работает, не помнят ли они Кендру и того таинственного мужчину, слухи о котором дошли до Лео. Вероятность того, что они что-то помнят, была невелика. Как-никак после убийства прошло уже пять лет. Но, быть может, ей всё-таки повезёт. Правда, без названия бара её шансы на успех равны нулю. Она встала с кресла и подошла к своему письменному столу. Много лет на нём стояла только одна фотография, на которой Грег, Тимми и она сама были изображены на пляже в Истхэмптоне. Теперь же рядом с этой фотографией стояла другая, запечатлевшая Алекса, Тимми, Лео и её на фоне Линкольн-центра, где они вместе слушали джаз. «Посмотрим, что можно найти», — подумала она. И, выведя свой компьютер из спящего режима, напечатала в строке поиска «Нью-Йорк. Бар. Ужалить». Интернет выдал статью о том, как наркоторговцев заманивали и ловили в нью-йоркских барах с помощью агентов под прикрытием а также сведения о новом дорогом ресторане, именуемом «Жало», который открылся в Верхнем сайде и о рок-группе с названием «Ужаленные». Ничего такого, что могло бы ей помочь. Она начала поиски заново, введя в поисковую строку другие слова, когда зазвонил её офисный телефон. Она услышала, как за дверью кабинета в приёмной Грейс ответила. «Кажется, у неё сейчас встреча, но я проверю». Через две секунды Грейс вошла в кабинет и сказала «Это Дана». Фамилия тут была не нужна. Дана Лекамели была секретаршей босса Лори, Бретта Янга, а значит, самым терпеливым человеком из всех, кто работал в Фишер Блейк Studios. Она говорит, что Бретт рвет и мечет, и хочет видеть тебя прямо сейчас. Лори посмотрела на свои часы. Ей надо быть на встрече с Кендрой через 45 минут. При нынешней интенсивности движения такси придется добираться туда полчаса.